Глава девятая. Дом на Баблин-Квелл. Таинственный автомобиль бешено мчался по пустым ночным улицам Шанхая. Постовые полисмены-индусы, сгорбившиеся под своими кургузами-накидками, удивленно поглядывали на машину с потушенными огнями. Один из индусов заметил Грога, прицепившегося на задке автомобиля, и прокричал что-то неразборчивое, размахивая руками. Но шофер машины только нажал на газ, и автомобиль помчался еще быстрее, скрипят тормозами на поворотах. Пролетела мимо темная Норд-Сетчуэн-Роуд, по которой бродили лишь редкие шатающиеся фигуры американских матросов в своих оригинальных беленьких шапочках, сдвинутых ухарски набекрень Около каждой такой фигуры велись рикши, наперебой зазывавшие моряка в различные дома свиданий. Перескочив через мост Оу-Джоуского канала мимо массивного здания почты, Автомобиль завернул на Нанкин-Роуд и здесь слегка замедлил ход. Так как Нанкин-Роуд не спит даже ночью, и улицы были наполнены ночными гуляками, накрашенными проститутками, рикшами, уличными торговцами и так далее, и так далее. Промелькнуло темное поле ипподрома Рейс-Корс, по обе стороны пошли виллы Баблин-Квелл, здесь было совсем уже темно и пусто, особняки стояли мрачно, глядя на пустую широкую улицу темными окнами. Дальше и дальше мчался автомобиль. Руки Грога затекли от судорожного обхвата шины. Он чувствовал, что если машина проедет еще четверть часа, он не выдержит и свалится на мостовую. К его счастью, проехав Гордон-Роуд, автомобиль замедлил ход и вскоре снова заскрипели тормоза перед широкими воротами одного темного особняка. Приезда автомобиля, очевидно, ждали, так как тяжелые ворота немедленно распахнулись без всякого окрика со стороны шофера. Автомобиль плавно вкатился на широкую асфальтную дорожку прямо к широкому крытому подъезду дома, почти совершенно спрятанному густо разросшимися акациями и еще какими-то ветвистыми деревьями. Не успел автомобиль остановиться, как Грок неслышно скатился с запасной шины и быстро на четвереньках по собачьи пробежал в гущу деревьев у самого входа в дом. Звякнула автомобильная дверца и три темных фигуры неторопливо вышли из автомобиля. Грок притаился в кустах, сдерживая дыхание, так как фигуры остановились в двух шагах от него, причем одна из фигур принялась возиться с ключом у двери. — Где портфель? — спросил по-английски человек повыше. — У меня. — Грок вздрогнул, — говорила женщина. Низкий контральтовый голос, говоривший махнул рукой, в которой был зажат небольшой портфель. Дверь, наконец, была открыта, и все трое молча вошли в темный вестибюль. После этого дверь с шумом захлопнулась. Автомобиль медленно пополз дальше, очевидно, направляясь в гараж. Грок долго сидел неподвижно, скорчившись в кустах, ожидая, когда жизнь во дворе и в доме снова заснет. Около гаража долго горел огонек фонаря, шофер закатывал машину в гараж. Чей-то голос, очевидно, сторожа, лениво переругивался с ним по-китайски. Затем Грок видел, как оба они завернули за угол дома, направляясь к черному ходу в свои комнаты. В самом доме, на втором этаже, за закрытыми гардинами, горел огонь. Ночные посетители дома Прайса знакомились с содержанием захваченной добычи. Прождав еще немного и видя, что в саду все мертво и тихо, Грок осторожно выпрямился и, ступая кошачьей поступью, направился вдоль кустов вокруг дома желая ознакомиться с характером местности, занятой неприятелем. Это был обычный шанхайский особняк, построенный в английском духе с двумя подъездами, с теннис-кортом, с гаражом и какими-то еще надворными постройками, возможно, с помещениями для прислуги. Все кругом было тихо, включая маленькую сторожку у больших тяжелых ворот, выходящих на Баблингвелл. Грок в раздумье остановился в тени деревьев, не зная, что предпринять дальше. Им было сделано на сегодня достаточно. Он узнал логовище таинственных преступников, совершивших двойное преступление за короткий срок, а теперь, может быть, совершивших и третье в доме Прайса. Что же делать? Возвращаться ли обратно на Скотт Роуд и посмотреть, что случилось в доме Прайса? Или же попытаться предварительно собрать больше сведений об обитателях таинственного дома? Чувство долго подсказало Грогу, что он должен постараться остаться здесь по крайней мере еще полчаса, чтобы сделать еще более тщательный осмотр всего здания. Обойдя вторично вокруг дома, Грог заметил, что плющ, обвивший все ставни и двери дома, достаточно плотен и крепок, чтобы выдержать тяжесть его тела. Особенно густо плющ разросся как раз под окном, в котором теперь горел огонь. И ввиду того, что сентябрьские ночи еще в достаточной степени теплы в Шанхае, окно было открыто. Недолго думая, с быстротой цепкости кошки, Грок взобрался по плющу к подоконнику открытого окна во втором этаже и, упершись ногами в неровные выступы кирпичей, закрывшись в чаще плюща, осторожно приложил ухо к гордине. Как он и предполагал, в комнате, очевидно, сидели трое, с которыми он совершил путешествие от дома Прайса. В то время, пока Грок бродил по саду, знакомясь с местоположением, таинственные незнакомцы, должны быть, уже ознакомились с содержимым черного изящного портфеля, являвшегося для Прайса приманкой для преступников. Теперь ночные налетчики ссорились между собой. Они говорили повышенными голосами, с большим раздражением, не боясь, что их могут подслушать. — А я повторяю, что этот проклятый Прайс оказался умней, чем мы предполагали, и просто-напросто провел нас как мальчишек. — говорил чей-то сочный баритон по-английски, но с явно иностранным акцентом. — Почему вы так думаете? — спросил второй мужской голос. — Потому что Эдит никогда бы не стала хранить такой ерунды, как старые газеты, в своем портфеле. К чему они ей? — огрызнулся первый голос. В разговор мешалась женщина. Тот же контральтовый тон, который поразил Грогу у подъезда. — А почему вы не допускаете, что Прайс заблаговременно вынул содержимое портфеля? я опасаюсь что портфель может быть у него похищен, как и шкатулка, набил его старыми бумагами, — предположила женщина. Она говорила по-английски совершенно свободно, без явного акцента, но чуткое ухо англичанина-детектива все же определило, что говорит не англичанка и не американка. «Так говорят португалки», — промелькнуло у него в уме. Ему страстно хотелось взглянуть на сидевших в комнате, Но он боялся притронуться к гордине, не желая спугивать редкой и опасной дичи. «Так это или не так, но мы сделали ошибку», — продолжал холодный баритон. «Вместе с портфелем нам надо было прихватить с собой сюда и Прайса. Здесь бы мы заставили его говорить». В голосе говорившего прозвучало столько жестокости, что Грок невольно передернул плечами и с чувством облегчения вспомнил о браунинге у него в заднем кармане брюк. Во всяком случае, он-то не дастся живым в руки этой странной компании. «Может быть, не поздно и сейчас?» — нерешительно произнес второй мужской голос, но баритон прервал его на полусловие с манерой начальника, обрывающего бесцеремонно речь подчиненного. «Никогда не пытайтесь сделать два дела в один раз, Шмидт!» — сухо произнес он. «Как мы можем быть уверены, что в данный момент в доме Прайса так же пусто и тихо?» а сам хозяин с пробитой головой валяется на полу в своем кабинете. Возможно, что сейчас там собралась вся полиция международного сеттельмента. В настоящее время нам придется, что называется, залечь в берлогу и выждать некоторое время, чтобы успокоить умы шанхайских властей. Три происшествия за короткий срок. Это слишком много для местных патриархальных нравов. Грок забеспокоился, услышав первые сведения о Прайсе. Валяется на ковре со разбитой головой. Сведения неутешительные. Надо спешить, чтобы застать его в живых, иначе он может пролежать таким образом до утра и истечь кровью. Но все же надо подождать до окончания этого разговора. «Каковы же ваши инструкции?» — осведомился женский голос, обращаясь, очевидно, к Бритону. «Сидеть спокойно дома и ждать дальнейших событий. Я составлю телеграмму и пошлю в Москву. Инструкции придут оттуда», «Холодно», — холодно ответил Бритон грок вытаращил глаза инструкции москва дело принимало еще более серьезный и запутанный характер организация ответственная за убийство сеньора толедаса из золотой дамы а также за нападение на Прайса, вырастала в какую то огромную серьезную организацию с главным центром не в шанхае а почему то в москве откуда и шли инструкции для местных агентов грок решил уходить он понял что одним смелым ходом такого дела не разрешить Здесь впутывались какие-то сложные международные вопросы. Сейчас надо спешить к Прайсу. Он знает теперь этот странный дом на Баблинг-Вэл, и возможно, что ему и Прайсу придется нанести сюда еще не один тайный визит, пока это дело не будет приведено к какому-то удовлетворительному окончанию. Так же быстро, но осторожно, Грок спустился по плющу в сад. Тело его, в особенности руки и ноги, болело от мускульного переутомления прогулка на задке кузова автомобиля, а затем пребывание между небом и землей с плющом для поддержки давали себя знать. Грок несколько минут массировал себе руки и ноги, чтобы восстановить правильное кровообращение, размышляя в то же время, каким образом ему выбраться теперь из сада. Дом был окружен высокой стеной, с битым стеклом на поверхности стены, так что путь через стены был исключен. Перелезть через ворота было можно. Но Грок опасался, что здесь он может быть замечен случайно из окна дома. Вся беда была в том, что на нем был довольно светлый костюм, который резко выделялся на темном фоне. Подумав еще несколько минут, Грок решительно направился в сторону гаража и надворных построек. Эти постройки выходили задним фасадом в сад соседней виллы. Оглянувшись предварительно несколько раз по сторонам и убедившись, что все кругом тихо и мертво, Грок ловко вскарабкался на крышу гаража, а затем так же решительно и быстро, разбежавшись по крыше, спрыгнул в темноту соседнего сада. Падение оказалось не совсем удачным, так как он попал в какие-то кусты и довольно сильно расцарапал себе правую руку. Выругавшись сквозь зубы, Грок пошел по аллее к выходу из сада. Ему пришлось долго стучать у сторожки, пока оттуда не вылез удивленный заспанный сторож. Увидев незнакомого европейца, сторож поразился окончательно. Грок молча показал ему свой детективный значок. Сторож обдал честь и стоял глупо хлопая глазами. Открой ворота и выпусти меня на улицу, приказал Грок, говоря по-китайски. Сторож со всех ног поспешил исполнить приказ. И еще одно, строго заметил Грок, выйдя на тихую Синз-роуд. Если ты скажешь хоть одной душе, что открывал мне сегодня дверь, то я посажу тебя в тюрьму. И ты будешь сидеть там, пока я не скажу «довольно». А я могу очень долго не сказать этого слова. Перепуганный сторож поднял руки к небу, как бы призывая его в свидетели своего молчания. Грок вышел на темную и молчаливую синза Синзероуд. Предрассветный сумрак стал синим, легкий туман быстро таял в воздухе. Грок быстрыми уверенными шагами пошел вдоль улицы, стремясь найти рикшу чтобы отправиться в ближайший гараж, где он мог бы взять автомобиль и помчаться обратно на Скотт-Роуд, где в этот момент, может быть, умирал Прайс. Дойдя до первого угла, Грог на секунду остановился в нерешительности, а затем повернул направо, желая выйти обратно на Баблинг-Вэл. Это намерение было самой грубой ошибкой со стороны Грога, которая повлекла за собой целый ряд роковых и чреватых последствий. Грок быстро шел по узкому переулку, и шаги его звонко отдавались в мертвой предрассветной тишине. Он прошел уже почти весь квартал и был готов выйти снова на Баблинг-Вэл, когда его чуткое ухо услышало позади себя чьи-то быстрые торопящиеся шаги. Грок остановился, замер на месте, нервно сжимая Браунинг в кармане. Шаги приближались все ближе и ближе. Кто-то спешил и не скрывал своей торопливости. Белая дымка тающего тумана все же была довольно плотной и не позволяла различить что-либо на расстоянии свыше тридцати шагов. Прошла еще одна томительная минута ожидания, и вот какая-то темная фигура смутно обрисовалась перед Грогом. Грог решительно вытащил Браунинг и стиснул зубы, готовясь к бою. Фигура, очевидно, также заметила сыщика, так как внезапно остановилась, как бы приросшая к земле. «Кто там?» Негромко, но твердо спросил Грок, поднимая Браунинг. Фигура стояла неподвижно, не проронив ни звука. С сильно забившимся сердцем Грок сделал шаг вперед, или вернее назад, к Синдзероуд, наступая на неизвестного. «Руки вверх!» – произнес он по-английски и по-китайски. Темная фигура медленными движениями подняла руки вверх, образовав широкими рукавами рот странных причудливых крыльев над своей головой. «Китаец!» — с каким-то невольным чувством облегчения подумал Грок. За пятилетнюю свою службу детективом в Шанхае Грок привык иметь дело с китайскими налетчиками и бандитами. А все знакомое и привычное никогда не пугает человека, привыкшего к кровавым поединкам. Грок уверенными шагами подошел к неизвестному. Действительно, это был китаец в шелковом легком черном халате с круглыми черепаховыми очками на носу. Волосы китайца были смазаны каким-то маслом, и гладко причесаны, отливая зеркалом. Широкое лицо китайца было в достаточной степени интеллигентно. Узкие глаза смотрели на англичанина из-под очков спокойно, без всякого удивления, тем более страха. «Студент», — мелькнуло в голове детектива, зорко следившего за своим неожиданным пленником. «Кто ты?» — обычным флегматичным тоном спросил Грок у китайца, не опуская револьвера. Неизвестный китайц усмехнулся уголками рта. «Я студент Суджоуского университета Ван Че Лин», — с большой готовностью ответил он. «Откуда ты идешь?» — также флегматично спросил Грок. «Я иду от Синг Сонг Герл по имени Черная Орхидея», — также готовно ответил студент. «Я провел у нее ночь и теперь возвращаюсь к себе домой на французскую концессию «Плохо», — подумал Грок. «Парень слишком разговорчив и откровенен. Это один из них» я не могу понять господин почему ты с револьвером в руках задаешь вопросы мирным прохожим на улице продолжал студент действительно выказывая большую наклонность к разговорчивости разве за последнее время вышел такой закон что молодые люди не имеют права проводить свои ночи у сингсон гарлс ты слишком много говоришь хмуро заметил грок и мне не нравится твой холод держи руки выше я хочу обыскать тебя ван отступил на шаг назад Но сейчас же овладел собой, и на тонких губах его появилась слегка издевательская улыбка. «Я готов повиноваться желанию господина, когда у того в руках револьвер», — ехидно произнес он, не трогаясь с места. Грок сделал два шага вперед и подошел вплотную к китайцу. Не спуская с него подозрительно настороженного взора, Грок привычной рукой провел по черному халату молодого китайца. Попытка его увенчалась успехом. На поясе китайца-англичанин нащупал какой-то жесткий посторонний предмет. «Растегни халат», — приказал он. Китайц повиновался, не говоря ни слова. Грок сунул руку ему за пазуху и немедленно вытащил новенький блестящий браунинг. «У тебя странная привычка ходить к своим возлюбленным с такой смертоносной вещицей за пазухой, студент Ван Че Лин», — спокойно заявил Грок, снова отступая на шаг назад. Студент пожал плечами, храня невозмутимое молчание. «А теперь мы пройдем до полицейского участка, где я поговорю с тобой подробнее», — продолжал Грок. Студент продолжал молчать, смотря с каким-то плохо скрываемым ожиданием в сторону за спину англичанина. Грок успел перехватить этот странный подозрительный взгляд. Он только что намеревался бросить взгляд назад, чтобы посмотреть, что привлекает к себе такое усиленное внимание студента, Как неожиданно чьи-то цепкие руки схватили его за плечи. Вторая пара рук вырвала из его руки Браунинг и сейчас же зажал рот сыщика. Грок бешено забился, стараясь вырваться из крепких рук неизвестного, но в следующий момент он почувствовал, как в спину ему уперлась дула револьвера. И чей-то голос сухо и веско произнес на ломаном английском языке. «Стойте не шевелитесь. Одно движение с вашей стороны» и вы отправитесь вслед за синьором Толедосом. Грок остановился, понимая всю бесполезность борьбы. В бессильном бешенстве он кусал свои губы. Дурак не успел удрать. Зачем я пошел к бабблингвелл Надо было бежать зайцем вдоль Синзероуд и затеряться в одном из самых глухих переулков. Беспорядочно мелькала запоздавшая мысль в голове, раздражая еще больше его профессиональную гордость сыщика. «Идите вперед!» — приказал тот же голос, и дул револьвера еще сильнее впилось в спину Грога. грок мрачно пошел вперед, не глядя на торжествующего Ван Че лина который также молча присоединился к странной компании, направлявшейся к Баблинг-Вэлл-Роуд. Вышли на просторные панели этой самой красивой улицы Шанхая и повернули обратно, к темному и мрачному особняку, из сада которого так благополучно, как казалось ему, выбрался грок ворота на этот раз были полуоткрыты, гостей ждали. Сильные руки продолжали держать за плечи детектива, лишая его возможности увидеть своих неожиданных похитителей. Мимо пронеслась большая закрытая машина с какой-то влюбленной парочкой, очевидно возвращавшейся домой из какого-либо ночного кабачка. Грок с тоской посмотрел на машину. Сознание, что помощь была так близка и в то же время так бесконечно далека от него, убивало молодого детектива. Кричать было бессмысленно. Люди в быстро мчавшейся машине не услышали бы его крика, а если бы даже и услышали, то не обратили бы внимания, приняв всю их мрачную группу за теплую компанию подгулявших друзей. Молчаливая группа вошла во двор рокового дома, и ворота с глухим стуком захлопнулись за нею. Под грозным дулом револьвера невидимого похитителя Грок вошел в подъезд дома в темный вестибюль. вверх по лестнице», — приказал тот же ломанный английский язык за спины Грог повиновался и поднялся по широким ступеням лестницы, усланной мягкими пушистыми коврами. Пройдя по длинному пустому коридору, смутно освещенному синей лампочкой в углу, грок остановился перед тяжелой дубовой дверью в конце коридора. войдите в комнату», — услышал он следующий приказ. Грог очутился в просторной, комфортабельно обставленной гостиной. Мягкие кушетки, кресла, пуфы. На стенах огромные картины с какими-то мифологическими сюжетами. В камине, несмотря на теплый сентябрь, горел приветливый огонек, освещавший комнату причудливым красноватым светом. Сильная рука грубо толкнула Грога в спину, когда он остановился на пороге. Грог сделал по инерции несколько торопливых шагов вглубь комнаты. Дверь за его спиной была шумно захлопнута, и таким образом Грог не имел даже возможности увидеть лицо человека, доставившего его в роковой дом под угрозой револьвера. «Что же будет дальше?» Грог флегматично сплюнул прямо на дорогой тяньдзиньский ковер, покрывавший полкомнаты. Затем, не торопясь, засунув руки в карманы, принялся методически осматривать комнату. Это была самая обыкновенная буржуазная гостиная какого-либо зажиточного шанхайца, не стремящегося к излишне культурной жизни и предпочитающего земные блага всем идеалам духовного совершенства. Картины на стенах были в тяжелых и дорогих рамах, но написаны неизвестными и довольно слабыми художниками. На этажерках стояли трафаретные безделушки, которые можно было найти в любой скромной гостиной. В комнате не чувствовалось индивидуальности хозяина. В ней было все, что обычно полагается иметь в гостиных Но и все. Грог подошел к окну. Окно выходило в темный парк перед домом. Густой плющ вился у самого подоконника, И англичанин с первого взгляда сообразил, что именно в это окно полчаса тому назад он подслушивал разговор трех лиц. «Что ж, очевидно, сама судьба желает, чтобы сегодня же ночью я обязательно познакомился с героями этой занятной истории», довольно легкомысленно подумал Грок. Он мало боялся за свою личную безопасность. Чутье и логика подсказывали ему, что едва ли таинственные враги посмеют убить его в этом доме, этим самым создать новую сенсацию в Шанхае. После такого серьезного случая на ноги поднялся бы весь официальный мир. А это едва ли было в интересах таинственной шайки, ожидающей каких-то инструкций из Москвы. Вернее всего, Грога просто задержат, пока что, чтобы он не выдал властям адреса таинственного дома на Баблингвелл. Безусловно, от него постараются выпытать, сколько именно ему и Прайсу известно об этом доме. Несомненно, что для них было уже большой неожиданностью то обстоятельство, что детективы вообще узнали о существовании этого дома. Теперь московским наэмитам надо было заметать следы. Так думал Грок, невозмутимо шагая взад и вперед по комнате, и на душе его укреплялось полнейшее хладнокровие и даже легкое ироническое отношение к врагу, который, несмотря на кажущуюся победу, очутился в довольно глупом и затруднительном положении. Случай помог им захватить муниципального детектива в плен. Но что же им теперь делать со своим неожиданным и ненужным пленником? Грок опустился в кресло и закурил свою неизменную трубку. Когда дверь в гостиную из коридора неожиданно распахнулась, и в комнату вошла твердым шагом стройная молодая женщина со смуглым лицом и истинно черными волосами, уложенными в оригинальную прическу Бандо которую обычно в то время носили португалки. «Здравствуйте, господин Грок», — вежливо произнесла вошедшая. Грок быстро поднялся с кресла, как подобает поступать джентльмену при появлении в комнате дамы. Пламя от камина на минуту ярко осветило лицо молодой женщины, и Грок невольно смешался. «Где я видел это лицо, эти большие темные глаза, эту богатую корону волос?» В этот момент вошедшая инстинктивным жестом подняла руки, чтобы поправить волосы. Грок чуть не закричал от ужаса и неожиданности. Эта женщина, стоявшая перед ним с поднятыми вверх руками, сейчас же воскресила в его памяти другой женский силуэт, запечатлевшийся в застывших зрачках сеньора Толедоса.